Энциклопедия варианты конца света. Начиная с первого года после Рождества Христова, конец света объявлялся более двухсот раз, что неизменно будоражило умы общества и активно обсуждалось в средствах массовой информации. Вот только несколько примеров, относящихся к недавнему прошлому. По мнению американца Шелдона Найдла, конец света должен был наступить в 1996 году. Он предвидел, что в это время Землю захватят инопланетяне, вооруженные лазерным оружием. Японец Сукио Махикари Назначил его на 1997 год, объяснив Третьей мировой ядерной войной. Группа гавайцев, выступавших против Большого Андронного коллайдера, ускоритель заряженных частиц Европейского совета ядерных исследований, расположен на границе между Францией и Швейцарией, объявила, что конец света состоится в 2008 году. Они полагали, что вот гигантской установки приведет к образованию черной дыры, которая поглотит всю окружающую материю, в том числе и Землю. Французы, входящие в так называемую группу гностических исследований, предположили, что конец света наступит в 2000 году в результате столкновение Земли с другой планетой и космическим скитальцем. На эту же дату его назначили индийцы, входившие в группу Брахмы Кумариса. Они полагали, что виной всему будет ядерная война, которая начнется по вине Соединенных Штатов, затем перекинется в Европу и, наконец, полностью уничтожит Индию. Убежденность в том, что конец света наступит, В 2000 году разделял и американец Ричард Нун, но, по его мнению, причиной тому должны были стать резкие изменения климата, таяние льдов и потоп на всех континентах. Целый ряд толкователей календаря «Майя» утверждали, что это случится в 2012 году. Они считали, что причиной послужит природный катаклизм, извержение вулкана, либо столкновение с астероидом, который повлечет за собой гибель всего человечества. Американка Джин Диксон предрекает, что конец света наступит в 2020 году в виде Армагеддона, решающего сражение между последователями Иисуса Христа и слугами Антихриста которого она также называет лжепророком. Дополнение Чарльза Уэллса к работе Эдмунда Уэллса «Энциклопедия относительного и абсолютного знания».